Светала. Трое солдат пробирались по разгромленному перелеску сквозь путаницу сваленных деревьев и рваных проволочных заграждений, блестящих от росы, как колючий кустарник в предутреннем розовом мареве. Длинные нежно-белые перья облаков колыхались у восточной границы небосвода. Первой переливчатой трелью взмыл из кустов жаворонок. Этот стремительный птичий порх словно дал сигнал другим взлетам, только с противоположной стороны, с запада. Сперва там что-то глухо заворчало, потом гул перешел в злобный вой, а тот в пронзительный свист. Трое солдат, подняли головы, удивленно глядя на стремительную стаю необыкновенных птиц с блестящими багровыми клювами. «Ложись, мины!» — крикнул один из парней, бросаясь в ближайшую промоину. Внезапно птицы хищно спикировали прямо на них. Раздался громовой взрыв, разметавший людей в разные стороны. Одного прибил к земле, другого взметнул высоко в розовеющее небо, как будто человек решил последовать радостному призыву жаворонка и тоже встретить новый день в полете. Обратно на траву упал град земли и камней, осколки ружья и рука. Одна единственная рука, на которой еще сохранился манжет, гимнастерки и солдатская бляха на шнурке. Рука плюхнулась прямо перед тем, кто лежал в воронке. Ему даже не нужно было смотреть на выгравированное имя и на прядь черных волос, обвитую вокруг шнурка. Он и так узнал руку своего брата и вмиг позабыл, как зовут его самого. И кто же из них двоих так непонятно, так нелепо остался жить в одиночестве? Подобрав руку, идеально схожую с его собственной, он долго, остолбенело разглядывал ее, потом сунул за базуху. Новый взрыв опять швырнул его на земь, в канаву, где было полно воды. Близилась осень. Вода и грязь уже остыли, но не от холода у него вдруг застучали зубы. Он всем телом дрожал от нежности, от безумной острой нежности, опустошившей его сердце и память. Она, эта нежность, туманила ему глаза непроливающимися слезами, и побуждала без конца улыбаться странной улыбкой, такой уже застывшей, как слезы, кроткой до идиотизма. Так он и сидел на корточках в воде, кладя зубами и улыбаясь в пустоту, не обращая никакого внимания на все, что творится вокруг. Его товарищ первым спрыгнувший в промоину так и остался лежать в ней. Осколок мины пробил ему висок. Он, вероятно, просидел бы в канаве до самого конца войны, или, по крайней мере, до следующего прямого попадания снаряда, если бы на третий день его не нашли и силой не увели с этого места. Поскольку он безостановочно дрожал, стучал зубами, и явно лишился рассудка, его отправили в тыл. Ноги, обмороженные в ледяной воде и грязи, распухли так, что на нем едва не лопнули ботинки. Пришлось уложить его в госпиталь. Рука, которую он все это время упорно хранил под шинелью, странным образом мумифицировалась. Кожа стала белой и холодной, как полированный мрамор, или как ожерелье их отца. В ямке ладони застыло красноватое пятнышко, отдаленно похожее на руд.